Глава двадцать вторая. Молодчик из желтой прессы. А есть такое вещество? Спросил я. Да нет же, нет, нет, нет! Доктор Брит опять потерял всякое терпение. Я рассказал вам это все. Только что вы представили себе, как Феликс совершенно по-новому подходил даже к самым старым проблемам. Я вам рассказал только то, что Феликс рассказал генералу морской пехоты, который пристал к ним насчет болот. Обычно Феликс обедал в одиночестве в кафетерии. По неписанному закону никто не должен был садиться к его столику, чтобы не прерывать ход его мысли. Но этот генерал ворвался, пододвинул себе стул и стал говорить про болото. «И я вам только что передал, что Феликс тут же сходу ответил ему». — Так, значит, — сказал я, — значит, этого вещества на самом деле нет. — Я ж вам только что сказал нет и нет, — вспылил доктор Брит. Феликс вскоре умер. — Если б вы слушали внимательно то, что я пытался объяснить вам про наших ученых, вы бы не задавали таких вопросов. Люди чистой науки работают над тем, что увлекает их, а не над тем, что увлекает других людей. — Я все думаю про то болото. — А вы бросьте думать об этом. Я только взял болото как пример, чтобы вам объяснить все, что надо. Если э, ручьи, э, — сказал я, — протекающие через болото превратятся... В лед девять, что же будет тогда с реками и озерами, которые питаются этими ручьями? Они замерзнут. Но никакого льда девять нет, а океаны, в которые впадают замерзшие реки, ну и они, конечно, замерзнут. Рявкнул он. Уж не разлетелись ли вы продать прессе сенсационные сообщения про лед девять? Опять таки повторяю, его не существует. Ключи, которые питают замерзшие реки и озера, все подземные источники, питающие эти ключи. Замерзнул, черт побери! крикнул он. Ну, если я только знал, что имею дело с молочком и желтой прессой, сказал он, величественно поднимаясь со стула. Я бы не потратил на вас ни минуты. А дождь коснулся бы земли и превратился бы в твердые катушки, в лед девять и настал бы конец свет, а сейчас настал конец и нашей беседы. Прощайте, прощайте, прощайте.